Это что же? Вы меня к мятежу склоняете? Ну что вы? Я только открываю вам глаза на представляющиеся возможности, а дальше уже дело ваше, как воспринимать информацию. Тоже мне информация. Недовольно буркнул Ричмонд, беспокойно паярзив в кресле. Раздавят меня, как надоедливую блоху. Вот и весь сказ. Так уж и раздавят. Армию-то сюда за океан, никто не пошлет. Это просто нереально сложно и дорого. Максимум по вашу душу прибудет эскадра с четырьмя-пятью тысячами солдат на борту. В вашем же подчинении тридцать тысяч проверенных бойцов, способных сбросить в море любой экспедиционный карательный корпус. А уж как добиться лояльности своих солдат, вы знаете не хуже меня. — Грубо работаете, князь, — неприязненно сообщил Ричмонд, быстро туша сигарный окурок в пепельнице. — Наивно с вашей стороны полагать, что я выступлю против моего короля. — Дело ваше. Но поймите меня правильно, Джеймс. В последнее время слишком много факторов указывают на возможность вашей скорой отставки, что ставит меня в довольно затруднительное положение. В части договоренности с вами. Это еще что такое? – скричал фрэдштадиц, вскакивая на ноги. Но «Ну、как же? Неужели же вы затеяли эти переговоры лишь с целью разграничить сферы влияния в Новом Свете? Изобразив на лице недоумение, поинтересовался я, откидываясь на спинку кресла. Причем здесь моя отставка? Лицо Ричмэнда так быстро налилось кровью, что я всерьез обеспокоился о его здоровье. Не хватало еще, чтобы с ним здесь инсульт приключился. Ради бога, не волнуйтесь! Я выставил вперед руки в успокаивающем жесте и тут же принялся пояснять позицию, загибая для наглядности пальцы на руке. Просто давайте пройдемся по имеющимся фактам. Первое: нападки газетчиков на такую знаковую фигуру, как вы, не возникают на ровном месте. Второе. «Отделение тайной канцелярии, не подчиняющееся вам, митрополия прислала явно не для борьбы с грабителями. И третье. Не так давно на вашу голову свалился некий герцог Бетфорд, между прочим, всерьез претендующий на ваше место. Это только крупные показатели, лежащие на виду. Наверняка есть и масса других, не столь заметных. Но для вывода мне вполне достаточно этих. Над вами нависла угроза отставки, Джеймс. И поверьте, меня это вовсе не радует». поскольку я бы предпочел вести дела именно с вами. Последнее заявление было не совсем правдой, ведь именно я выступал инициатором большинства из тех проблем, что заставляли островитян думать о замене своего рунгазейского губернатора, но и откровенной неправдой оно тоже не являлось. Дело в том, что провести на его место совсем уж никчемную, безвольную кандидатуру, не навлекая подозрений на наших людей в окружении короля Эдуарда, мы не могли бы. а надменные и нетерпимые к любым посягательствам на собственное превосходство кандидаты из высшей фрадштадтской аристократии могли оказаться куда более обеспокоенными соседями, чем этот рассудительный хозяйственный генерал. Так что вполне себе неплохим для нас решением было бы максимально возможное продление состояния нестабильности у наших южных соседей, но без смены власти в колонии. Неплохо у вас поставлен сбор информации, Михаил. Генерал все еще сердит охмурил брови, Но краска уже сбежала с его лица, да и то он стал куда спокойнее. Стоит отметить, что при словах о возможности своей отставки он разнервничался куда больше, чем когда я его весьма недвусмысленно подталкивал к разрыву с Метрополией. Думал уже Ричмонт об этом и не раз, а вот по поводу потери своей должности не думаю, что открыл ему глаза своими словами. Он ведь далеко не дурак и не может не видеть, что над ним сгущаются тучи. Однако одно дело, когда ты в тихом умку перевариваешь свои мысли и в тайне, как тебе кажется, пытаешься решить проблемы, и совсем другое, когда кто-то посторонний, тем более враг, произносит эти мысли вслух. В мгновение ока значимость нависшей над тобой угрозы вырастает в десятки раз, а озвучивший ее человек автоматически зачисляется в разряд виноватых. Вот почему так взъялся генерал, услышав неприятные для себя слова. Возможно, даже заподозрил меня в причастности к направленным лично против него действиям, но после озвученных объяснений успокоился. Теперь наверняка даже жалеет, что так отреагировал, и пытается вернуться в русло спокойного диалога. «Да какой там сбор информации?» — небрежно махнул рукой я. «Так газеты фрадштадтские почитываю. Скромничаете, Михаил, ох, скромничаете!» На глазах возвращая себе образ добродушного дядюшки, Ричмонд картинно погрозил мне пальцем. «Впрочем, это ваше право. Если уж я не поймал никого из своих за излишней болтовней, значит, так мне и надо. Но вернемся к нашим делам. Вы совершенно верно предположили, что речь у нас пойдет о сферах влияния в Рунгазеи, и договариваться я вам рекомендую именно со мной. Все эти внутренние дрязги, к сожалению, являются неизбежными спутниками губернатора, и преодолевать их для меня уже так же привычно, как пить местный ром». То есть с этими проблемами я обязательно разберусь в рабочем порядке. Таких герцогов Бетфордов в моей жизни было пруд пруди, а я до сих пор на своем посту. Что же, хоть это и не в моих правилах, поверю вам на слово, Джеймс. Тем более, что вы действительно уже очень долго занимаете свой пост. Готов выслушать ваши предложения. То ли действительно задумавшись, то ли только изображая глубокую задумчивость, Ричмонд несколько раз прошелся по кают компании в зад вперед. чтобы резко развернувшись на каблуках попытаться огорожить меня неожиданной сменой темы. Князь, а вы действительно допускали мысль, что я могу устроить бунт и объявить себя местным правителем? Ой, только не говорите мне, что вам ни разу не приходила в голову такая мысль. Саркастически ухмыльнулся я, давая понять, что ни за что не поверю отрицательному ответу. Знаете ли, у нас подданных короны не принято выступать против королевской власти, тем более тем. «Кто не может претендовать на трон по праву рождения?» Ожидая реакции на эти слова, Джеймс уставился на меня с нескрываемой иронией во взгляде. «Вот же собака сутулая!» Намекает на мои родственные связи с царской семьей, полагая, что раскрыл мой коварный замысел создать себе в новом свете собственное государство. Но почему люди так безоглядно верят в исключительную притягательность власти? И что за судьба у меня теперь такая? Вечно быть подозреваемым в посягательстве на трон, В то время как меня это вообще не интересует, дорогой Джеймс, поднявшись на ноги и старательно выдерживая театральную паузу, я неспешно проследовал к столу, где также неспешно, примеряясь к морской качке, плеснул в два серебряных стакана виски, после чего вручил один генералу. Поскольку вы фактически отказались обсуждать эту тему, позвольте и мне сделать то же самое. Ваше здоровье. Вот так. А то прямо разбежался я от крови нечисть с врагом. — Пусть теперь что хочет, то и думает, и чем больше она думает, тем мне лучше. — Что ж, тогда давайте перейдем к делам нашим насущным, — заявил Ричмонд, возвращая пустой стакан на стол. — Хотелось бы обозначить условия нашего с вами мирного сосуществования на этом материке. — Слушаю вас внимательно, генерал. — широко улыбнулся я, вновь усаживаясь в кресло. — Вот и добрались мы до самого опасного момента переговоров. Сейчас речь пойдет о Ротанах и Форт-Хэтчере. — Михаил. Мой оппонент занял свое место в соседнем кресле, при этом вальяжно закинув ногу на ногу. Вы совершили некрасивый поступок, заняв Ротанскую долину. Тем более сделав это уже после получения предложения встречи со мной. Это как-то неподобрососедский. Тоже мне, добрый сосед, нашелся. Не нужно пытаться давить на мою совесть, она таки у меня есть. Но я слишком хорошо знаю, как ты ведешь свои дела, поэтому раз жалобить себя не позволю. Пожалуй, уларийский король Янош, и тот причинил торидийцам меньше зла, чем этот холёный фрадштадтский губернатор. При этом Янош всегда действовал открыто, а этот бьёт больно и часто, но чужими руками, из-под тяжка, да ещё смотрит тебе в глаза и мило улыбается. Что ж, политика — дело грязное, и мне тоже приходится использовать подобные методы, но, видит Бог, я бы и не подумал к ним прибегать, если бы не нужно было защищать интересы торидии и жизни своих людей». Ничего подобного, легко ответил я. Во-первых, ваше предложение настигло меня уже в походе, когда менять планы было уже поздно. Во-вторых, я честно выкупил эту долину у Хашонов, так что она моя по праву. Эх, князь, князь, вы же знаете цену слову Хашонов. Джеймс укоризненно покачал головой. Чертова тузенцы всучили вам никогда не принадлежавшую им землю. Они иногда разве что кочевали там, но никогда не жили. У меня другие исведения на этот счет. Я поморщился, показывая, что никакие доводы не способны поколебать мою уверенность и спорить тут бесполезно. «Да и бумаги оформлены. Отчет отправлен прямиком в Ивангород. Вряд ли тут уже можно что-то сделать». «Бумаги у вас оформлены. Отчет отправлен», — повысил голос Ричмонд. «Вы вообще-то захватили фрагштадский форт, князь, и благодарение Богу, что по чистой случайности дело это обошлось для нас столь малыми потерями. Давайте-ка не будем ссориться, Михаил». Просто освободите Ротанскую долину, и никаких претензий с моей стороны больше не будет. Знаете ли, Джеймс, на самом деле это мне впору предъявлять претензии. Вряд ли для вас будет открытием, что через форт Хэтчер на север постоянно проникали банды отъявленных головорезов. С завидным постоянством они грабили, убивали наших переселенцев, угоняли их скот, уничтожили форт Фоминский. И, кстати, в занятом нами форте обнаружилась очень интересная голубятня — в которую до сих пор продолжают возвращаться почтовые голуби с корреспонденцией весьма занимательного содержания. Кстати, ваша продуктивная работа с хашонами тоже велась через Фордхэтчер, так что давайте-ка сделаем по-другому. Лучше уж вы забываете про ротанскую долину, а я любезно забываю про все выше перечисленное, плюс обещаю не высовываться южнее выхода из долины. Проведем там, так сказать, границу между нами и будем жить мирно. Насчет голубей-тню, я не соврал. Нашлась такая во Франчтальском форте, и голуби с письмами действительно продолжали туда прилетать. Правда, прозначимость корреспонденции пришлось немного преувеличить. Ничего сверхважного пока не поступало, да и вообще большая часть голубей возвращалась с северной стороны, неся нам внутреннюю переписку островитян. Но Ричмонду это знать не обязательно. Пусть теперь кусает губы и догадает, какие секреты попали в мои руки. Эх, Михаил. Так хотелось решить проблему мирно, но вы не оставляете мне шансов. Ричмонд укоризненно покачал головой. Пана выдумывали страстей всяких, головорезы, почтовые голуби, хашоны. Так бы и сказали, что решили наложить руку на весь Север континента. Только зря вы так. На это даже у меня сил нет. А ваши силы моим и в подметки не годятся, несмотря на все ваши таланты. Скажу безложной скромностью, князь, с таким человеком, как я, лучше дружить, чем враждовать. и вы в этом очень скоро убедитесь. О, оказывается, в то время, как ваши охотники за головами грабили и жгли наше поселение, а направляемые вами хошоны раздоряли Петровский и грозили стереть с лица земли и даже Соболевск, вы были моим другом? В таком случае, Джеймс, ваша дружба из разряда тех, что и врагу не пожелаешь. Как-нибудь без нее обойдусь. Что ж, вы свой выбор сделали. Генерал с показанным безразличием пожал плечами и потянулся за новой сигарой. Тогда последний вопрос. Я правильно понимаю, что таридийцы, обитающие сейчас в гаирийских джунглях, не имеют к вам никакого отношения? Ошибаетесь, генерал, холодно ответил я, несказанно удивив не ожидавшего такого ответа оппонента. Таридия не несет ответственности за действия этих людей, но каждый из них находится под моей защитой и как губернатора, и как князя Бодрова, и всегда может рассчитывать на мою помощь. Пределенно глупая позиция, прямо детский лепет какой-то. Ричмонд презрительно скривился и решительно затушил в пепельнице только-только раскуренную сигару. Дерьмовые сигары у дон Стефана. Никогда креольцы не научатся табак нормальный выращивать. Всего хорошего, князь Холод. Скоро мы увидим, как все ваши северные чары развеются под лучами южного солнца. Ну что вот я за сволочь такая? испортил настроение хорошему человеку, стремившемуся подружиться со мной. Дружба, правда, у него чрезвычайно странная, если не сказать смертельно опасная, но от души же предложение. А если серьезно, то ситуация прямо-таки комическая. Натурально расстроился товарищ. И табак ему вдруг не такой и стал. И то, что я не собираюсь отряхаться от своих людей, предельно грубо детским лепетом обозвал. Можно подумать, он ожидал от меня покаяния и безропотного выполнения его условий. Да и вообще возникает законный вопрос. Ричмонд затеял эти переговоры с единственной целью на меня живьем посмотреть, да припугнуть меня последствиями. Эй, товарищ, поспешил я остановить направившегося к выходу исковит компаньон Ричмонда, чем мне сказанно его удивил. Никак не могу избавиться от привычки использовать иногда вообще не разговорные обороты из прежней жизни. Простите, Джеймс, привык обращаться так к собеседникам с детства, никак не удается отвыкнуть. А вы что же? Не имеете в запасе никакого другого предложения, или вы всю эту историю с переговорами затягивали, чтобы только познакомиться со мной лично? Сначала фронтштадтский губернатор хотел ответить что-то резкое, но потом передумал, с каменным лицом выдав мне на прощение многозначительно. Это уже не важно. Запомните, Михаил, не все смыслы происходящего сразу доступны для вашего понимания. До скорой встречи. Уверен, что она будет приятной для меня. Вот так. Не удержался, таки товарищ Ричмонд, выдал себя хвастливой фразой, подтвердив имеющиеся у меня подозрения. Давай, давай, великий комбинатор, прошептал я в ответ, когда за генералом уже захлопнулась дверь, а сам задумался. Интересно получается. Сколько раз я жаловался на отсутствие нормальной связи, а сейчас в какое-то веке этот фактор играет за, а не против меня. Ричмонд решил организовать на меня охоту, расставил по местам стрелков и загонщиков. Только вот связи у него с ними нет. То есть, если что-то пойдет не так, исправить ничего уже будет нельзя. Собственно говоря, уже и теперь ничего нельзя исправить. И на этот раз на моей стороне играют также инерционность человеческого мышления и чрезвычайно медленное распространение информации в этом мире. Два сверхнего года уже прошло с тех пор, как мои люди сбрасывали с воздушных шаров бомбы на столицу франчтатских островов. И думаете, кто-нибудь оценил это с точки зрения нового в военном деле? Кто-нибудь кинулся перенимать опыт? Да ничегось. Свои сочли меня чудаковатым выскочкой, фраштацией, военным преступником, воюющим не по правилам. Вот и вся оценка, вот и все признание. Но、ну、да бог с ними, я не в претензии. Так даже лучше. Можно было неспешно, не форсируя события, заниматься развитием воздухоплавания. В результате все последние дни за прибрежными водами с высоты птичьего полета вели наблюдения сразу три десерабля. Стоит ли удивляться, что прячущаяся в проливах небольшого архипелага эскадра из шести кораблей было легко обнаружена, а сведения о ней тут же переданы командующему нашим флотом. Дальнейшего развития событий я пока не знал, но в том, что могу беспрепятственно возвратиться в Петровск, было абсолютно уверен. Михаил Васильевич, у вас все в порядке? Ряд открывающейся дверь просунулась озабоченная физиономией Лукьянова. Фрачтаторцы спускаются в шлюпку. Да и чёрт с ними, равнодушно ответил я. Так ведь кто знает, что у них на уме? Если вдруг решат повоевать прямо сейчас, так я предпочел бы скорее оказаться на нашем корабле. Замечание Игната было не лишено здравого смысла. Не стоило так уж полагаться на свои расчеты и ожидать от противника действий, продиктованных логикой. Тем более, что на фоне огромного линейного корабля два фрегата выглядели не солиднее, чем хрохореющиеся подростки рядом с матерым бойцом. Блинкор превосходил наши с Доном Стефано корабли как по размерам, так и по огневой мощи и численности экипажа. Не то чтобы из-за всего этого исход боя можно было считать заранее предрешенным, но что нам придется очень нелегко, это точно. Ты прав. Попрощаемся с Доном Стефано. Да быстрее отправимся по своим делам. С фронштадтцами разбираться придется, но лучше делать это не здесь и не сейчас.